Анна. Петербургские мечты. Питер, в него влюбляются с первого взгляда, со второго хотят остаться, с третьего пытаются понять, с четвёртого начинают жить в уместе. С половины пятого и до ищут здесь себя и своего человека, независимо от погоды и цвета ночи. Очень трудно найти себя именно в белые ночи.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 Она, как любая мудрая женщина, не ведется на всякого рода разводки и умеет вовремя навести мосты. Нева знает, что Питер необходимо вдохновлять, чтобы он действовал. Я тоже не стал исключением. Тоже влюбился. Мосты я навел давно, и давно уже было время действовать, но я все что-то тянул до последнего момента. Когда мы с Анной встретились после занятий на университетской набережной, Пройдя немного по берегу Невы, мы перешли через Благовещенский мост и оказались на другом берегу Невы, на Английской набережной. Порыв холодного ветра вздохнул на нас туманным Альбионом. Кстати, Благовещенский первый разводной мост Санкт-Петербурга. Я так и решил. Почему? К ЗАГСу вышли, указал я на парад свадебных лимузинов, которые терпеливо ждали новобрачных. От свадьбы до развода один шаг. Забавно. Я даже не думала об этом. Никто не думает о разводе, когда женится, улыбнулся я. Мы наблюдали, как новоиспечённая счастливая пара выпорхнула на набережную. Я представил, что этой парой могли бы быть мы, но Анна посмотрела на меня как на своего друга и спросила: "О чём же думают люди, когда женятся? «Влюбленные не способны думать". Я имею в виду, о чем они думают прямо сейчас? Сколько гостей подарят? Какой ты меркантильный? Давай спросим. Ты с ума сошел? А что, деньги молодым не помешают? Пусть так, чтобы хватило на свадебное путешествие, романтично согласилась Анна. Ну, если с милым рай в шалаше, то хватит. Хотя после такого дворца в шалаш Это вряд ли, пошутил я. Красивый особняк, бывший дом фон Дервизов, ЗАГСом стал в 1959 году. Дай мне руку. Это предложение подал я ей руку. Даже не надейся, рассмеялась она, взобралась на парапет, набережной взяла мою руку и пошла вперед. Свадебное путешествие? Прогулка, посмотрела она на меня сверху вниз, Понял. Ты просто хочешь поймать букеты невесты. А ты рисковая. Просто доверчивая. Это одно и то же. Снова упустил я момент для того, чтобы встать на колено и сделать Ане предложение. Видишь, как я тебе доверяю? В Питере без риска никак нельзя. Чего же я такой нерешительный? Утонул я взглядом в Неве. Мысленно коснулся холодного мрачного дна и судорожно поспешил обратно на воздух. Ты же меня спасёшь? неожиданно Анна спрыгнула, всё ещё держа мою руку. Мне ничего не оставалось, как поймать её в объятия. Нет, я тебя не отпущу, улыбнулся я. Сэр, будьте джентльменом. Как никак английская набережная. Поцеловала она меня в щёку, когда я поставил её на асфальт. А почему английская? Все еще не хотел я ее отпускать, чувствую, как тело Анны требует независимости. Я повиновался. Чувствую себя школьником. Из-за поцелуя? Какого поцелуя? Я что-то пропустил? О, да. Жаль, ничего не почувствовал. Сэр, вы бесчувственный. Может, повторим? Даже не надейся, подарила мне улыбку Анна. Так вот, В 18 веке здесь жили английские купцы, и в доме 56 была открыта англиканская церковь Иисуса Христа. Сейчас выйдем на Сенатскую площадь. Перед нами показался медный всадник. Интересно, куда скачет Пётр I к своему другу Менщикову. Еще движение, и медный всадник взлетит на своем скакуне над Невой. Легко осадила меня Анна. Дворец Сменчикова действительно находился прямо напротив скалы, на которой застыл Медный всадник. Медный, хотя и изготовленный из бронзы, добавила Анна. Название закрепилось благодаря поэме Пушкина Медный всадник. Это был второй конный памятник русскому царю. В этот раз Falcone изобразил Петра на вздыбленной лошади как законодателя и реформатора. Вот что писал по этому поводу сам Falcone.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 чувствую себя туристом Чувство это важно, улыбнулась Анна и продолжила. Не случайно скульптор изобразил Петра в движении и одел его в простую и лёгкую одежду, которая, по словам художника, принадлежит всем нациям, всем мужам и всем векам. Одним словом, это героическое одеяние. Богатое седло он заменил медвежьей шкурой, которая символизирует нацию цивилизованную государьем. Постаменты из гром камня в виде громадной скалы символ преодоленных Петром Первым трудностей, препятствий и невзгод. А змея под ногами символ ядовитой вражины. Это я знаю. Это уже историки добавили. На самом деле просто хитроумная находка скульптора для устойчивости монумента. Но яда там хватает. Всматривался я в хищный оскал. Капля яда убивает лошадь. Конь Кво символизирует? Интересный вопрос. Скорее всего, государство. Конь явно испуган. Главное, что Петр уверен в себе. Остальные атрибуты венок из лавра, меч у пояса, указывают на роль Петра как полководца-победителя. Вот чего мне не хватает для полной победы, подумал я. Видимо, нет во мне этого самого образа победителя. Интересно. А у лузера какие атрибуты? Повешенный нос, засмеялась Анна. Однако, несмотря на свой грозный вид, Пётр глядит на Петербург влюбленными глазами в буквальном смысле. Влюбленными? пригляделся я к глазам царя. Да, зрачки царя отлиты в форме сердечек. Серьезно? Обычно девочки любят рисовать сердечки. Ты прав, без девушки не обошлось. Дело в том, что Фалькона никак не удавалось создать образ головы царя, который понравился бы Екатерине II. Видя страдания скульптора за голову взялась его ученица, Мари Анна Колло. Исполнив работу за одну ночь, оказалось, что таким образом Мари решила признаться в любви к своему учителю. Образ образом, отметил я игру слов. Красиво. Самое оригинальное признание в любви. Снова я почувствовал свою неподготовленность. Да, очень сильная. Просто очее очарование, Улыбнулся я, пытаясь поймать взгляд Анны, но тот уже оставил символ города и устремился вперед. За монументом над Питером возвышался Исаакий. Анна вела меня к собору. В голове сразу зазвучала напоенная ладаном речь. Венчается раба Божья Анна и раб Божий!» Я приподнял руку Анны и повёл ее к алтарю. Даже не думай, поймала меня на мысли Анна. Идём на колоннаду. Знакомиться с городом надо с высоты. Тогда видно лучше, чем он дышит, чем живет, его фигуру, его лицо, его планы. Да вроде знакомы уже давно. Вроде не считается. Душа открывается в общении. Каждый город говорит и на своем языке. Идёшь по нему, он говорит и говорит. Ты слышишь, как порой он что-то лопочет, а бывает шипнёт что-то на ушко и молчит, то улыбнётся, то закричит громко, а потом снова перейдёт на свою монотонную речь, которая льётся невой и успокаивает мрамором. Мрамор успокаивает людей. Я бы сказала навечно. Если ты про памятные доски и надгробные плиты, они ведь тоже из мрамора. Едко пошутила Анна. Вот на Исаакии тоже много мрамора ушло, и малахита целая гора. Зато какая получилась малахитовая шкатулка, задумчиво произнес я, пытаясь объять взглядом необъятное. Вот он, момент истины. Встал я на колено и протянул навстречу Анне бархатную коробочку. Выходи за меня. Ты с ума сошел!» — Взяла она в руки коробочку, открыла, посмотрела, затем вернула мне. Нет, я серьезно!» Вот это меня больше всего и пугает, немного истерично рассмеялась Анна. Что? Твое серьезное лицо. Мне страшно, что теперь оно все время будет таким же серьезным!» Что это значит? Нет, я боялась этого момента. Боялась, что ты захочешь на мне жениться. А мне этого сейчас никак нельзя. Пока мне нужна свобода. Я хочу есть ее на завтрак, обед и ужин. Нет ничего вкуснее свободы. Я же не собираюсь запирать тебя в клетку. Как ты не понимаешь? Я молодая, ты тоже. Давай останемся молодыми. Что это значит? Как придурок переспрашивал я в смятении чувств. Молодыми, значит, с блеском в глазах и румянцем на щеках. Греет только свобода. Но никак не быт, ни пеленки, ни дети, ни совместные походы в супермаркет по выходным. Все это не моё, по крайней мере, пока не время. Хотелось бы сейчас тратить его на что-нибудь другое. А на что? Опять же на молодость, путешествия, открытия, мечты, чудеса, если хочешь. Поиск себя. То есть обретение уверенности в себя. И самое главное необходима жажда любви. Значит, жажды нет? Нет. Лучше бы ты сказала, что ты замужем. Откуда тебе знать, что лучше? Говоришь, как будто был женат. Не был, но хотел попробовать. Я приносил бы тебе завтрак в постель. Вот ты зануда. Ладно. Сдаюсь. У меня есть муж. Ты серьезно?» Да. Значит, два завтрака. Сыронизировал я никак не ожидая такого поворота. Анна виновато улыбнулась в шутке. Ну, прости меня, если я в чем то не права. Я же тебе ничего не обещала. А зачем тогда все эти прогулки, все эти слова? Все за тем же. Свобода. С тобой я чувствую себя свободной.